Часть вторая. Один. Эрик вернулся в свой Бьюик. Он сидел в размышлениях о проведенной встрече, прокручивая в голове весь разговор между ним и мужчиной в форме. Мысли начали путаться, когда он вспомнил о наручных часах. Единственное, что его успокаивало, они не были потеряны при проникновении в особняк Фишеров, иначе он уже находился бы в участке полиции. Значит, они, скорее всего, в другом месте. Взглянув на панельные часы в машине, Рик понял, что еще достаточно времени до встречи с Лесли. От мыслительного процесса он почувствовал головную боль, особенно в той части, куда ему приложили клюшкой для гольфа. Прекрасно понимая, что таблетки от головной боли у него нет, по пути к полицейскому участку он решает зайти в аптеку за таблетками. Как только в голове проскочила эта мысль, Он тут же вспомнил о своей помощнице, которой давал поручение узнать про злосчастные таблетки, которые он потерял. Первым делом он решает сначала связаться именно с ней. Заведя свой Бьюик, он направил его в обратную сторону. Здесь он больше ничего не узнает. Добравшись до места, Рик начал не спеша ехать по району Хилл. Всматриваясь в богатый район, он пытался найти здесь среди роскошных застроек, принадлежавших миллиардерам и богачам, Обычный телефон-автомат, чтобы сделать звонок Дженни. Машина петляла по улицам. Попытки Рика найти телефон-автомат не увенчались успехом. Он сделал вывод, что тут не сможет его найти. Рик принимает решение направиться в Сан-Франциско и там уже сделать звонок. «Господи, где же ему быть, если не на выезде?» Приметив телефон-автомат, выругался Рик. Резким выкручиванием руля вправо автомобиль Рика резко остановился у тротуара. Выскочив из автомобиля, он быстро направился к нему. Только зайдя в кабину телефона автомата, он понимает, что звонок сделать не сможет. С собой не было ни одного цента. «Да чтоб тебя!» Держа трубку телефона в руке, выругался Рик. Поняв, что он пуст, Рик решает заехать сначала домой. Необходимо пополнить карманы баксами, тем более если он планирует ехать навстречу. Заведя двигатель, он направляет машину на гранд веню принятое решение оказалось верным для него в квартире он сможет связаться с джени ведя машину он вспомнил слова джеймса а именно о возможных связях дюка фишера с мафией от мыслей побежали мурашки по коже связываться с мафией не входило в его планы он допустил мысль что в деле могут присутствовать куда более серьезные игроки, которые могут оказаться ему не по зубам с этого момента ему стоит быть начеку и по приезду домой Ему следует достать своего стального дрога, который был спрятан в квартире. Убедившись, что он будет с ним в безопасности, мысль о мафии постепенно потерялась среди других мыслей в его больной голове. Но что произойдет позднее, он и представить не мог. Сворачивая на Гранд-Авеню, его глаза привычным образом искали место для парковки машины. Ближе к вечеру парковку искать было сложнее из-за возвращающихся жильцов в дома. К счастью, он присмотрел место почти рядом со входом в здание дома. Там он и припарковал свой Бьюик. «Сегодня все звезды сошлись!» На лице Рика появилась улыбка. «Неужели сегодня мой день? Мать его!» Закрывая машину, добавил он, улыбаясь. Довольно, ирик Рик поспешил ко входу. Ему не терпелось узнать у Дженни, что с его поручением. Он бежал по лестнице, перепрыгивая по несколько ступенек. Стоило ему появиться в длинном коридоре своего этажа, как он испытал небольшое потрясение. Его глаза увидели чёрный силуэт мужчины, который настукивал в дверь его квартиры. Этот стук, как посчитал Рик, был очень настойчивым. Буквально через пару минут он испытает настоящий шок. На появление Рика чёрный силуэт мужчины повернулся в его сторону. Его левая рука зависла в воздухе, после очередного стука в дверь. Рик понял, что он его видит. Выход был один — идти дальше — И импровизировать. Рик медленными шагами направился в сторону своей квартиры. Быстро скрыться из коридора — значит привлечь к себе внимание. Уже в который раз Рик жалеет, что он без своего револьвера. Возможно, мужчина не один. Внизу есть еще кто-то среди прохожих. Рик приближался с каждым шагом к неизвестному гостю и всматривался в двери квартир, чтобы в случае чего можно было плечом выбить дверь и попытаться спастись от опасности. Реакции у мужчины никакой не было на его приближение. У Рика промелькнула мысль, что мужчина его не знает в лицо, что было бы шансом на спасение. С этой мыслью его шаги стали более уверенными. Он решил сделать вид, что это не он. Единственное, что его испугало, — это его ненормальная соседка, которая могла появиться в дверях в любую секунду и выдать его. Между Риком и мужчиной оставалось несколько метров. Неожиданно для приближающегося Рика Правая рука мужчины начала движение и потянулась внутрь пиджака, словно она хотела дотянуться до пистолета в кобуре, висящей у него под левой подмышкой. В эту секунду тело Рика превратилось в упругую пружину. Он приготовился к броску на него, словно хищник на свою жертву, чтобы попытаться его обезвредить. Служба в полиции его научила защищаться в таких ситуациях. Тело Рика немного наклонилось и приготовилось к прыжку. Как у мужчины, в правой руке появился белый конверт. Он присел и просунул его под дверь квартиры в маленькую щель. Как только он встал, их взгляды пересеклись. Рик посмотрел на номер своей квартиры и прошел мимо. Следующим его решением стало пройти на пожарную лестницу дома, как можно быстрее. Риг должен оказаться раньше него на улице. Ему захотелось выяснить хоть что-то об этом мужчине. Выскочив на пожарную лестницу, он мигом оказался на оживленной улице. Перебежав проезжую часть дороги, Рик остановился в ожидании появления этого неизвестного посетителя. В следующую минуту появился в дверях дома тот самый мужчина. Через одну машину спереди стоящего Бьюика Рика стоял чёрный кадиллак, в который мужчина и сел на пассажирское сиденье рядом с водителем. Проводив уезжающую машину взглядом, он направился снова ко входу здания. Поднявшись уже не спеша на свой этаж, Рик начал двигаться к своей квартире быстрым шагом. Приближаясь к двери, он почувствовал учащенное биение своего сердца. Ему казалось, что за дверью таилась угроза. Подойдя к двери, он обернулся в обе стороны коридора, после чего достал ключи и открыл дверь. Закрыв за собой дверь, он наклонился и поднял тот самый конверт. Не вспоминая о звонке Дженни, он прошел к бару. Достав бутылку бренди. Рик рухнул в кресло. Покрутив в руке белый конверт без каких-либо записей, Рик решается его вскрыть. На бумаге, вложенной внутрь, были рукописные строки красными чернилами. «Сегодня в семь вечера на Бродвей 43 в отеле «Интернационал» номер 311». «Что всё это значит?» — сам себя спросил Рик. После прочтения строк Рик находился в догадках. Его посетило странное чувство после короткой записки, которая ввела его в маленький стопор. Взяв странную ситуацию для него в свои руки, он понял одно в данный момент. Таинственный незнакомец и его странное послание в белом конверте для него не таило в себе какой-либо угрозы. Кто-то с ним хочет встретиться в гостиничном номере. Но только кто? Это вызвало большой интерес у Рика. После гладки бренди он начал вспоминать, для чего должен был вернуться домой. «Вот черт, Дженни!» Его словно осенило. Он встал и прошел к телефону. Набрав номер приемной своего агентства, Рик стал слушать длинные гудки в трубке телефона. Через несколько длинных гудков послышался щелчок в трубке телефона. Это говорило, что она сняла трубку. «Черт возьми, Дженни, где тебя носят?» — выругался он. «Привет, Рик. Я слегка была занята. Не успела подойти к телефону. Ты узнала что-нибудь про таблетки?» «К сожалению, нет. Я скоро закончу и поеду домой. На моей улице есть аптека». Там работает мой хороший знакомый. Может, он чем-то поможет? Хорошо. Завтра я с тобой свяжусь». После сказанных слов Рик положил трубку. После своего звонка он прошел к книжному шкафу. На одной полке с книгами у него был скрытый маленький сейф для оружия, замаскированный под книги. Достав его, он начал набирать код на лимбовом замке. Рик достал из сейфа специальный кольт и патроны к нему, после чего поставил сейф обратно. Держа револьвер в руке, он почувствовал тепло от металла. Видимо, поэтому он считал его своим другом. Время на будильнике, стоящем на тумбе у кровати, показывали начало пятого вечера. Вспомнив про встречу с Лесли, он засобирался. Спрятав револьвер за ремень за спиной и взяв пару сотен баксов, Рик направился к выходу. Не вспоминая про бардак, оставленный в ванной комнате, он спешит на выход. После проведенной с Лесли встречи, Он решил наведаться в гостиницу. Нельзя оставлять без внимания записку. Она проявила сильный интерес своим появлением. Проходя по темному коридору, Рик видел за каждой дверью угрозу, словно вот-вот кто-то должен выскочить на него. Спустившись с осторожностью по лестнице и не обнаружив угрозы, Рик вышел на улицу. Это был первый раз, когда он чувствовал себя в безопасности не в квартире, а на оживленной улице. Пробравшись по загруженному тротуару, он поспешил скрыться в своем автомобиле. Мешающий комфортно езде пистолет он решил достать из-за пояса и переложить в бардачок своего Бьюика. Оправившись от ступора после встречи с таинственным человеком в коридоре, Рик начал поторапливать свою машину к полицейскому участку, вдавливая педаль акселератора и обгоняя попутные машины, где он и обещал забрать Лесли. Рик сидел в припаркованной машине около участка в ожидании своего бывшего напарника. Было уже начало шестого вечера, а он так и не появился, что вызвало недовольство у Рика. Смотря на проходящих мимо себя людей, у него проскочила мысль о том, что Лесли уже мог выйти из участка, а он его просто не увидел. Он начал злиться на себя, что припарковал машину в 50 метрах от входа в участок. Машина стояла на углу здания, только чтобы его не узнали полицейские. «Где носит твою жирную задницу?» Еле открывая рот, произнес Рик сквозь зубы. Потеряв терпение, Эрик выскочил из машины и продолжил выискивать глазами Лесли среди выходящих из участка полицейских. Около десяти минут он продолжал стоять и всматриваться у своей открытой двери машины в сторону полицейского участка. Но Лесли так и не появился. Через некоторое время он увидел капитана Скотта Уильямса, который, выйдя из участка, размахивал руками перед другим полицейским в форме, объясняя ему что-то. Эти двое направились в сторону Рика. «Вот дерьмо!» — выругался он. Рик быстро прыгнул в заведенную машину и нажал педаль акселератора, уводя свой Бьюик, пока его не увидел капитан. Встреча с капитаном не входила в планы Рика. Воспоминания о мощном ударе в челюсть капитана, от которого тот летел через весь свой кабинет, только усиливало желание убраться отсюда как можно скорее. «Вот же говнюк!» — выругался Рик, ударяя руль ладонями. «Где же тебя носят?» Эрик не мог успокоиться. Несостоявшаяся встреча вывела его из равновесия, что привело его в бешенство. Ему ничего не оставалось, как ехать навстречу в отель. Проезжая по загруженным улицам, ему в глаза бросилась неоновая вывеска закусочной, от которой ему захотелось есть. За эти дни, как он принялся за дело, кроме двух сэндвичей Дженни, яичницы и двух своих сэндвичей, ничего и не ел, только снимал стресс бренди. Время до встречи еще позволяло подкрепиться. По пути навстречу он замечает небольшую закусочную, куда и решает зайти. Зайдя в заведение, он направился сразу к барной стойке. Ему неинтересно было рассматривать посетителей, хотя и была такая привычка, но при других обстоятельствах. Усевшись за стойку, он сразу сделал заказ на два гамбургера и маленький стакан содовой. Все это провалилось в желудок в один миг. Настолько сильно он был голоден. Рик почувствовал насыщение и прилив сил. У него не было времени сидеть и наслаждаться этими чувствами. Ведя машину, он расслабился, что вызвало у него наступающий сон. От наступающего сна ему хотелось положить голову на руль и уснуть. Повернув на Бродвей, Рик начал искать тот самый отель. Здание отеля бросилось ему в глаза сразу же. С большими и яркими буквами название отеля на крыше трудно было не заметить. Проблем с парковкой не оказалось. Въехав на парковку, он сразу же нашел место. Оставив свой Бьюик, Рик направился к зданию. Большая крутящаяся дверь и столпотворение рядом с ней подсказывали ему о входе. Приближаясь к зданию, он постучал ладонями по своим щекам, чтобы отогнать сон. интерьер интерьеры, служащие персонал отеля, подсказывали Рику, что встреча состоится с весьма богатым и важным человеком. Простым смертным, как Рик — Такое удовольствие было не по карману — находиться в таком отеле. Осмотревшись по сторонам, он увидел свободного отдел служащего, у которого и узнал, на каком этаже находится нужный ему номер, и тут же направился к лифту. Хоть он и любит бегать по лестницам, но одиннадцатый этаж говорил сам за себя. Поднявшись на лифте на одиннадцатый этаж и поблагодарив служащего в лифте, Эрик вышел. Глаза его разбегались. Он не знал, куда двигаться, в какую из четырёх сторон ему следует идти дальше. Интуиция подсказывала двигаться направо, и она его не подвела. Свернув за угол, в коридоре он увидел двоих мужчин в строгих чёрных костюмах. Подойдя к ним, он увидел нужный ему номер. Эрик потянулся в карман плаща за запиской. Своим движением он вызвал подозрение у мужчин, что те в следующую секунду скрутили ему руки за спину. Один мужчина залез в его карман и сам достал конверт. «Всё в порядке!» — сказал мужчина, когда увидел его. Один из ломавших его постучал в дверь номера и пропал с конвертом за дверью. Освободившийся Рик был потрясён таким грубым отношением к нему. "Хреново, вам теперь, а не чаевых!» — съязвил Рик. Рик отряхнул свою шляпу и натянул её на затылок. Он стал ждать, когда его пригласят. Минут через пять мужчина, забравший конверт, Появился в дверях и пригласил Рика. Оказавшись внутри номера, Рик сразу оценил его взглядом. Номер отвечал самым взыскательным требованиям постояльца. Мебель из дорогой породы дерева, бар с эксклюзивными напитками. Посреди большой комнаты стоял бильярдный стол. Из соседней комнаты появились мужчина лет 50 в бархатном красном халате и сопровождающая его девушка лет 30, на голову выше своего спутника она его на секунду поразила своей красотой к ней словно великий скульптор приложил свои волшебные руки но покрутив обручальное кольцо на пальце рик вспомнил цену этой коварной красоте кольцо служило ему талисманом для защиты от брака оно напоминало о его последнем брачном плене пока мило и буду поздно красотка наклонила голову и поцеловала мужчину в щеку оставляя след от краснояркой помады попрощавшись со своим спутником Она деловой походкой на каблуках и, покачивая бёдрами, направилась к двери. Когда она проходила мимо Рика, он приподнял на голове свою шляпу в знак приветствия и прощания. Мужчина в халате прошёл к бару. Там он взял фотографию, как посчитала Рик. Взгляд мужчины прыгал с фотографии на Рика и обратно. «Итак, мистер Уконнелл, я Брэндон Дюбуа», — сказал мужчина и направился к Рику, протягивая правую руку для пожатия. На ходу он спрятал фотографию в карман халата. Добрый вечер, Рик протянул навстречу свою руку. Хочу извиниться за своих ребят. Обычная недобрая С улыбкой на лице сказал мужчина. Да уж, теплый прием. Ничего не скажешь. После рукопожатия мужчина поправил свои очки и направился к бару. Выпьете что-нибудь? Последние пару дней только и прикладываюсь к стакану, съязвил Рик улыбаясь. Бренди, пожалуйста. Рик прошел к бару и взял наполненный стакан бренди из протянутой руки мужчины. Вы меня не знаете, но я знаю вас, мистер Уконел, заявил мужчина. Вы меня заинтриговали, ответил Рик после глотка бренди. Я живу в Цюрихе, и вы выполняли для меня одну работу здесь через моих поверенных. Я остался вами очень доволен. После своих слов мужчина направился к бильярдному столу где поставил на стол свой стакан. Рик последовал за ним. «Это все интересно, но сейчас я очень занят. Я работаю над одним важным делом, мистер Дюбуа. Вот о нем я и хочу с вами поговорить», — тыча указательным пальцем в Рика, заявил мужчина. «Вы здесь именно поэтому. Времени не позволяет нанять вас через своих поверенных. Только поэтому я пригласил вас лично навстречу», — добавил мужчина. У Рика пробежал холодок по спине после этих слов. Он почти опорожнил стакан одним глотком. Мужчина своим заявлением сильно заинтересовал Рика. «Не совсем вас понимаю, мистер Дюбуа. Что вы имеете в виду?» Рик прожигал взглядом своего собеседника. «Я вам сейчас все расскажу, и вы все поймете». Рик скрестил руки на груди и стал внимательно слушать своего собеседника. «Покойный Кларк Фишер и я, — начал мистер Дюбуа, сделав глоток виски. «Мы с ним являлись старыми друзьями. 9 июля поздно вечером по местному времени мне поступил звонок от него, где он сообщил о похищении своей супруги и ее выкупе. Он послал своего управляющего с запиской и выкупом. Но по какой-то причине встреча не состоялась. Он не знал, что делать. Я ему посоветовал в свою очередь нанять именно вас». Он должен был послать своего управляющего с этой запиской к вам и назначить вам встречу на следующий день. Выразив ему слова поддержки, мы закончили разговор. На следующий день мне сообщают о его самоубийстве. Сделав последний глоток, он закончил. В номере повисла пауза. «Понимаете, к чему я клоню?» — добавил мистер Дюбуа. «В данный момент я как раз и занимаюсь похищением. Вы неправильно меня поняли». Я сильно расстроен самоубийством своего хорошего друга. Теперь вы должны заняться в первую очередь именно самоубийством. Что касается этой грязной потаскухи, то это должно уйти на второй план. Я его предупреждал о ней, и авария, скорее всего, не была случайной в тот вечер. Стоило ему оказаться в инвалидном кресле, как она превратилась в гулящую суку. «Но самоубийством занимаются копы», — возразил Рик. «Мне плевать, чем они занимаются. Я заплачу лично вам. Вы должны установить причину самоубийства. Для меня это личная трагедия», — настаивал мистер Дюбуа. Он достал из кармана выписанный чек и протянул его Рику. Выписанный чек на пять тысяч долларов вызвал жар у Рика. После чего мистер Дюбуа взял оба стакана и прошел к бару за новой порцией бренди и виски. «Что вы имеете на данный момент?» наполняя стаканы, спросил мистер Дюбуа. «На данный момент я могу предположить, что вдова Кларка Фишера мертва. Есть основания так предполагать. И что управляющий мертв. С ним разделались в тот же день, когда он был у меня», ответил Рик, подходя к бару. «Выписанный чек на ваше имя — это аванс. Сумма увеличится вдвое, как выяснятся все обстоятельства». «Вы меня поняли», — сказал мистер Дюбуа и протянул стакан, наполненный новой порцией бренди Рику. Рик находился в замешательстве. Сомнений не было. Он справится с похищением и самоубийством. Но какой ценой? Вот что его пугало в настоящий момент. Выпитые два стакана бренди на встрече отогнали чувство страха, что позволило Рику согласиться. «Ну что же, я согласен, мистер Дюбуа», — заявил Рик. «Я в вас не сомневался, мистер Уконнелл», — ответил мужчина и ударил своим стаканом о стакан Рика, прозвеневший звон стаканов заключил между ними договор. Да и еще, отчитываться будете лично мне. Запомните этот номер телефона. Протягивая листок Рику, сказал он. Договорились. Прячли листок в кармане плаща, ответил Рик. Не смею вас больше задерживать, мистер Уоконелл. Мистер Дюбуа протянул руку. Всего наилучшего. Рик протянул руку тоже. Выйдя из номера. Рик направился к лифту на шатающихся ногах. Только когда Рик оказался на улице, он понял, что перебрал с Бренди в номере. Состояние не позволяло ему сесть за руль. Силы хватило только дойти до самой машины. Он находился в ужасной сильной усталости. Тело с ног до головы ломило. Он проверил карманы плаща, в которых лежало пару сотен баксов, приготовленных для встречи. Рик принял правильное и единственное решение вернуться в отель в надежде снять хоть какой-нибудь номер. Неважно, что это будет за номер. Всё, что ему сейчас нужно, — это кровать и здоровый сон. К его счастью, такой номер для него нашёлся, где была одна кровать и одна тумбочка у кровати. За 200 долларов в номере не было даже душа. Для состояния Эрика душ уже был не так важен. Желание было просто рухнуть на кровать, не раздеваясь, и уснуть глубоким крепким сном.